Глава седьмая. Камбэк. Кишлак вышел за ворота и теперь направлялся по вытоптанной в бурьяне тропе к развалинам котельной. Раздвигал рыжие сухие стебли и думал. «Главное я рассказал, об остальном поведает товаруга и даже лучше. Как тащил, как спасал Пижона, как они встретились и как не успели. Про Амиго можно и в другой раз при случае. Сейчас ему не до этого». Тем более свой долг перед командиром я выполнил, он жив, остальное может подождать. Правда Кишлак не знал, когда случай представится, и представится ли. Для себя решил, в спецуру не вернется, останется вольным бродягой. Он теперь по-новому смотрит на зону, и кажется, кое-что стал в ней понимать. В этом помог новый друг. Он перевернул всю жизнь стрелка с ног на голову, но сначала едва ее не забрал». Когда экспедиция ушла, и за рамой закрылась дверь, кишлака словно выключили. Без мыслей, без желаний он овощем просидел в кресле целый день. Когда смог худо-бедно соображать, ощутил пощипывание ягодиц и бедер. Опустил вялый взгляд на причинное место. Долго смотрел на мокрые до колен брюки. Подумал, хорошо, что не позавтракал. Затем встал. В ногах, да и во всем теле гуляла слабость, шея не держала голову, но снять тяжеленный шлем мысли не возникало. Вяленый взгляд зацепился за носик чайника, как проплывающая тина за ветку. Непослушными пальцами зачем-то его приподнял, с минуту держал, затем смекнул, поставил на место. Пальцами-сосисками открыл кран на газовой горелке, загробастал коробок со спичками. Достать одну никак не получалось, высыпал все на стол. Пока чиркал, сломал четыре. Выходящий все это время газ вспыхнул с хлопком широким облаком от пятой спички. Пока чайник грелся, попытался снять сырые брюки. По-обычному не вышло. Он упал и уже лежа на полу, корячась и выкручиваясь, как змей при линьке. С трусами было проще». Голый по пояс, в куртке, в бронике, в разгрузке, в шлеме сидел на холодном стуле, смотрел на вырывающуюся из носика струю пара. Того, что не выкипело, хватило на половину кружки. В заварке кишлак насыпал с горкой. Долго смотрел на дело рук своих, после чего из стоящей рядом бутылки долил холодной воды. Горькой до невозможности жидкости смог сделать лишь глоток. Но этот глоток придал мысленному застою некую подвижность. Постепенно котелок разошелся и начал варить. Не помнил, как заснул. Спал, сидя за столом. Разбудил взрыв, за которым в голове словно что-то лопнуло и разметалось жутким криком. Кишлак понял, что может соображать. Прошлепал к узкому цокольному окну. Сквозь грязное стекло ничего толком не разглядел. Наскоро оделся, взял винторез, вышел из убежища. Он вспомнил про мину-ловушку, предназначенную для того, кто едва не убил его и по чьей вине теперь сидит один в подвале кинотеатра. В груди заворочились злость и ненависть. Кишлак поднялся по лестнице, ощущая, как тревожно стучит сердце, как пульсирует в ушах кровь, как все внутри сжимается и концентрируется на убийстве. Он представлял, как придавит приклад к плечу, как будет смотреть через прицел, как осторожно зайдет в подъезд, бесшумно поднимется по замусоренной лестнице, как заглянет в сумрачную комнату с приманкой и увидит обязательно еще живого мутанта. Тот будет ранен, ловушка сработала. Он наведет прицел щелкуну на голову, заглянет в глаза, скажет «Получи, мразь!» Нажмет на спусковой крючок. Бабах, дело сделано. Все случилось именно так, как он и представлял, кроме финальной части. Окровавленный мутант лежал под обломками рухнувшей плиты перекрытия и трудно с хрипом дышал. Кишлак смотрел в его глаза и не мог выстрелить. Они были человеческими, с пониманием, в них читался интеллект и ни капли страха. Щелкун смотрел на стрелка и, кажется, не замечал направленного на него винтореза. На мгновение мутант представился стрелку инопланетянином, который не знает, что такое оружие и кто такой человек, что он ждет от него помощи, потому что на планете, с которой прилетел, они не убивают друг друга. Кишлак увидел у себя в голове его боль. Она возникла темно-бордовым шлепком краски и растекалась, заслоняя взгляд. От неожиданности стрелок вскрикнул, принялся рукавом тереть глаза. Он не понимал, что происходит. В левом плече появилось жжение. Оно нарастало. Раскаленными спиралями опускалось по предплечью в кисть. Винторез потяжелел разом килограммов на двадцать. Боль исчезла так же внезапно, как и появилась. Начиная догадываться о ее природе, Кишлак медленно опустил руку, посмотрел на мутанта. Ни его, ни обвалившейся плиты, ни комнаты, ни города не было. Под тяжелым свинцовым небом простиралась колышущаяся степь. Сухая полынь гнулась ветром, а среди соломенных волн, подобно барку, уходила к горизонту темная фигура щелкуна. Он хромал, шел медленно и тяжело. Через несколько шагов упал, потонув в травах. Степь продолжала волноваться, словно ничего и не произошло. Спецназовец испытал чувство жалости. Ему захотелось помочь не до человеку, вернее, другому разумному существу, которое, как и он, способно испытывать боль и хотеть жить. Кешлак шагнул вперед, убирая винтовку за спину. Он не знал, почему так случилось, то ли возвращение с того света, то ли вмешательство контролера, то ли пустота, образовавшаяся после его ухода, то ли телепатическая способность мутанта сыграли свою роль. Как бы там ни было, теперь он мог общаться с перешитым щелкуном мысленно, как земляк. Телеграфировать не слова, а пересылать образы, ощущения, эмоциональную подоплеку. Мутант уловил эту связь и взмолился о помощи. Кишлак выбежал на улицу. В кабине ржавого Зила под сиденьем нашел домкрат и с его помощью вытащил модернизированное существо из-под плиты. Спецназовец привел щелкуна в схрон и оказал посильную помощь. Кровь, по большей части, была пораженных взрывчаткой снорков. Позже Амиго образами показал картину случившегося. Когда не увидел торчащих из-под двери ботинок, заподозрил неладное. Он лег на пол и задней лапой осторожно сдвинул дверь. Раздался взрыв. Осколки его не задели, а вот плита нанесла ущерб. Повредила левую переднюю лапу, сломала ключицу и придавила. Общение завязывалось трудно. Образ мысли Кишлака несколько отличался от стиля изъяснения бывшего поводыря Матвея, того самого которого обнаружили в гараже. Тем не менее, обучение шло намного быстрее, чем выучивание иностранного языка. Хватало представить суть обращения, главное, чтобы оппонент сталкивался с этим ранее. Но и непонимание можно было объяснить, представляя больше деталей и упрощая. Понадобился день, чтобы понять мотивы и цели каждого на обозримом временном отрезке. Выяснилось, щелкуна с собой запер раненый Матвей. Когда тот умер, Амига не знал, что делать, и не решался оставить поводыря. Как-то Матвей пытался обрисовать ему кому. Щелкун был раздавлен горем, зол на неизвестного стрелка. Он несколько раз порывался вырваться из заперти и отомстить но боялся оставить Матвея. В отчаянии решил, что Кишлак со своим отрядом виновны в смерти поводыря и пришли за его хабаром. Но как только снес ворота и вырвался на свободу, ощутил сильный оглушающий пси-удар. Кто-то пытался взять его под контроль. Лишь стремительное бегство спасло его от подселения. Но Амига не оставил попыток отмщения. Образами мутант показал, что земляк был ему как брат, воспроизвел несколько картин, совместную трапезу у костра, Матвея, обнимающего его, и произносящего благодарственные слова. В другом сюжете поводырь накладывал шину на сломанную лапу, а потом нарисовал в голове кишлаку лицо контролера. Узнав о профессоре, спецназовец тут же попытался связаться с фазой, Когда это не удалось, отослал сообщение по закрытой линии на базу и всем членам экспедиции. Никто ему не ответил. Тогда он решил идти следом за экспедицией и предупредить. Амига согласился помочь. Его организм регенерировал повреждения со страшной силой. Щелкун чувствовал след. Легко обходил аномалии, а редкие мутанты обходили их. Когда кишлак выбивался из сил, щелкун обхватывал его здоровой лапой, прижимал к боку и помогал идти. Не останавливались даже ночью, мутант прекрасно видел в темноте и был чертовски вынослив. Спали два-три часа и снова шли. Шуля они обнаружили по каплям крови, которые пересеклись с их дорожкой и привели ко второму подъезду крайней пятиэтажки. Через распахнутый люк поднялись на крышу. У бортика увидели неподвижное тело. Из-под руки торчала снайперская винтовка и опиралась стволом на парапет. Складывалось впечатление, что он устал целиться и задремал. Кишлак подошел к нему со спины. Рядом лежала раскрытая аптечка, надломанная пустая ампула, отстреленная гильза. «Брючину...» Весь левый бок стрелка пропитала кровь. Под делом засохла багровая лужа. Спецназовец перевернул сталкера. Тот закоченел и переворачивался пластом. Кишлак сразу узнал в мертвеце Шуля. Поразился его живучести. Ответ на вопрос, что он делает на крыше и в кого стрелял, пришел вторым эшелоном. Смутное нехорошее предчувствие вкралось, когда он проследил направление ствола. СВД смотрела в поле, на котором среди высокой сухой травы угадывался примятый след. Кишлак вертел в пальцах надломанную без всяких маркировок ампулу, смотрел в сторону далекого леса и гадал, кто был мишенью. Кого профессор приказал кончить? По логике, Олег Юрьевич заинтересован в целостности звена. Как-никак спецы защищают его, уводят от аномалий, Помогают перемещать научное оборудование. Скорее всего, сталкер убил какого-то мутанта, решившего напасть на группу. Одним выстрелом спецназовец обернулся, нашел взглядом гильзу. Наверное, меткий стрелок этот шуль. Через прицел винтореза Кишлак поискал труп, никого не обнаружил. Или не очень. Аптечку, в которой кроме обычного набора хранилось еще две немаркированных ампулы, убрал в отделение на разгрузке. Холм из свежевырытой земли нашли недалеко от опушки. Кружка из нержавейки с гравировкой седой, насаженная на крест, обозначила хозяина могилы. Да, все же меткий. Одну ампулу кишлак использовал ночью. От усталости валился с ног. От объятий щелкуна грудная клетка болела, словно было сломано ребро. От утомления и дефицита сна мозги превратились в сопливую овсянку. Щелкун оставил его отдыхать, сам пошел вперед разведать дорожку. Тогда-то спецназовец и достал трофейную аптечку. Трясущимися пальцами выковырил из гнезда ампулу. С минуту смотрел ее на просвет фонарем. Абсолютно прозрачная жидкость подрагивала за тонким стеклом. На кону стояли жизни, пусть не друзей, но товарищей по оружию точно. Кроме того, сержант хорошо относился к нему. Кишлак отринул последние сомнения, снайпер надломил ампулу и отпил. Некоторое время чутко прислушивался к организму. Прилив сил и бодрость не заставили себя долго ждать. В нем росло зрело ощущение, что он пробудился после длительного крепкого сна и выхлебал лошадиную дозу кофе. Сердце набирало обороты, тело требовало действий, мысли стали четкими, заерзали. Он позвал щелкуна, отметил его удивление силе своего импульса. Через несколько минут бесшумно из-за листвы возник амига, внимательно разглядывал спецназовца и задавал вопросы. Кишлаг представил надломанную ампулу, как ее пьет, а заключил образом оголенного на пике формы Шварценеггера. Идя по следу, Кишлак при каждом удобном случае пытался связываться с экспедицией. Бестолку. В 16.40 следующего дня вышли на плешину, окруженную с двух сторон поваленными деревьями. Примятая трава, ободранная кора, окурки – Поломанные ветки, обертки, консервные банки, кострище и прочее сообщали о недавней стоянке. Кишлак подобрал пустую банку с этикеткой гостовской гречки с говядиной. Понюхал. Остатки еды не успели испортиться. Объяснение отстреленным гильзам обнаружилось неподалеку. Два мертвых кабана, изрешеченные пулями. Трупы не поедены что подтверждало наблюдение о малонаселенности этих мест. Среди палой листвы стрелок заметил акурок с читаемой надписью «Космос». В голове сразу возник образ сержанта с сигаретой в зубах. Он ходит и осматривается кругом. Сзади рама уже что-то жует. Уселся верхом на бревно и между сучков пристраивает горелку. На коленях лежит запечатанный сублимат. «Руки хотя бы оба три советует пижон, тщательно вытирая пальцы влажной салфеткой. «Больше грязи – шире харя», – парирует с набитым ртом здоровяк, не отрываясь от занятия. Сэр сидит на корточках и копается в вещмешке. Блеснули очки проводника. С фазой товаруга отходит в сторонку. Челим все подмечает, не спеша стягивает шмотник, косится на них. Профессор с малым возится у транспортера. Сверчок собирает ветки для костра. За секунду картина пронеслась в голове с такой ясностью, что стало не по себе. Беспокойство заскребло за грудиной, кишлак поморщился. Он вновь ощутил, как ускользает время. Идти по следам было несложно, особенно хорошо читался круглый, оставленный тяжелыми механическими опорами. Барьер прошли без задержки, первым щелкун, следом кишлак. Снайпер видел, как сиропный воздух потянулся за мутантом, будто пленка, а затем через несколько шагов разом, словно прорвался, начал размягчаться и оседать. На последнем метре кишлак сжался в предчувствии чего-то болезненного, неприятного. Ничего не ощутил, вообще. Потом было ржавое поле. Трава сыпалась под берцами в прах, позади оставалось облако рыжей пыли. Примерно через два километра след разделился. Основной вел на запад, малый в четыре ноги на юго-восток. Щелкум не мог показать кишлаку, кто именно отделился. Он не знал индивидуальных запахов. Поразмыслив, снайпер решил идти по основному следу. Отделились, возможно, разведчики, к примеру, товаруга с кем-то. А когда за глубоким оврагом от экспедиции отпочковался еще один ходок, Кишлак уже и не знал, что думать. Тем не менее, продолжил движение на запад. Скоро повысился радиационный фон. Кишлак вколол себе штатный антирад. Амига от препарата отказался за ненадобностью. Сгоревший трактор и высевшийся за ним трехэтажный панельный дом заставили стрелка замедлить ход и вернуть щелкуна. Повсюду валялись гильзы. Особенно много их было за гусеничной машиной. Пробоины в металле указывали направление огня. Труп лима заставил кишлака вздрогнуть и отпрянуть. Несколько секунд спустя он рассмотрел все в подробностях. Мертвый спецназовец с синюшными губами и землистым цветом кожи сидел в кресле водителя, опустив голову на грудь. Куртка под подбородком была темная от крови. Кишлак обернулся на трехэтажку, представил картину боя, как вспыхивают в окнах выстрелы, как летит и взрывается граната. О точной численности засевших он узнал немногим позже. Их было семь. Все со свернутыми шеями и разбитыми головами. Они лежали в одном месте черными неподвижными манекенами. Стрелок задавался вопросом. Как такое могло случиться? Им словно каждому в отдельности по голове ударили тяжелой кувалдой, но затем обратил внимание на царапины и сколы на шлемах. Они прыгали, устремил взгляд к крыше, вниз головами. Догадка оказалась настолько очевидной, что мороз пошел по коже. «Зачем?» – вспомнился контролер в составе экспедиции, и все сложилось. Кишлак поражался силе воздействия профессора и одновременно ужасался. Что случится, если кто-то из звена снимет шлем? Он мысленно попросил всесоздателя, отчаянно попросил, чтобы тот не позволил контролеру добраться до их мозгов. Кишлак не сомневался, что Малой с профессором заодно, и, скорее всего, он себе не хозяин. Снайпер несколько раз запускал в эфир свой позывной и просил ответа. Лишь треск и шум. Через коммуникатор еще раз продублировал звену свое предупреждение. Оно было коротким, но на его взгляд очень информативным. «Вы в опасности, профессор-контролер. Я иду за вами». Мысли, догадки носились в голове вихрем. Снайпер задавался вопросами, видел ли фаза, что случилось с монолитовцами. Как отреагировал на это? Или они уже все под контролем? «Не по этой ли причине сбоит связь? Приемники просто выключены. Почему трое откололись от экспедиции? Что-то заподозрили?» Некоторые его мысли улавливал щелкун. Он шел впереди и часто оборачивался. Его массивный треугольный торс с узкой талией, на коротких с тонкими пястями ногах, с кумполообразной головой на широченных плечах вселяли в снайпера уверенность и безопасность. Кишлак погрузился в раздумья, не особо заботясь об аномалиях, мутантах и прочих напастях. Он торопился, прямо чувствовал, как горят пятки, а душа рвется из груди быстрее вперед. После массового самоубийства монолитовцев уже шел, не останавливаясь ни на сон, ни на перекус. Жевал и пил на ходу. Как кормился и утолял жажду щелкун, он понятия не имел. От угощений тот неизменно отказывался. Возможно, догадывался спецназовец, отлавливает мелких мутантов, когда уходит на разведку. Пискнул ПДА. От неожиданности кишлак вздрогнул. Он остановился, поднял руку. Мигала иконка входящего сообщения в горле как-то сразу пересохла. С нехорошим предчувствием стрелок нажал кнопку, писал товаруга. Как потом выяснилось,. Проводник развернул стационарную антенну-усилитель. Радиус действия устройства невелик. Сталкер надеялся достучаться до фазы, но дотянулся лишь до кишлака. Товаруга не стал переписываться и все объяснять. Выставил маяк и назначил встречу. Через два километра спецназовец вышел на сигнал, вытащил из дерева миниатюрный передатчик, осмотрелся. Проводника на месте не оказалось. Зато на коммуникатор пришло послание, в котором сообщалось, что тот его видит. Товорогу беспокоило скорое выздоровление спецназовца и его стремительное передвижение по зоне. Надо признать, что и Кишлак опасался встречи. Неизвестно, был ли сталкер под контролем и один ли. По этой причине снайпер оставил Амига позади в зарослях, а затем пустил исследовать местность большим кругом. Щелкун быстро нашел сталкера. Тот сидел на дереве, смотрел в бинокль, временами отрывался, чтобы набить сообщение на ПДА. Щелкун телепатически пересылал образ проводника спецназовцу и спрашивал, что делать. Кишлак велел ждать. Убедившись, что товаруга один, снайпер задал несколько вопросов, касающихся исключительно тех вещей, о которых профессор знать точно не мог. Сталкер ответил на четыре из пяти, что было хорошим результатом. Они потратили на переписку много времени, но это было необходимо для дальнейшего взаимодействия. Кишлак отозвал Амига. Товаруга был поражен, увидев трехпалый похожий на страусиный след под деревом. Его бросило в жар, стоило представить, как здоровенный смертельно опасный монстр топчется внизу смотрит на него голодными, кровожадными глазами, а он ни сном, ни духом строчит письмеца и считает, что все держит под контролем. Товарога пулей взметнулся по стволу и подрагивающими пальцами оттелеграфировал спецназовцу о смертельной опасности. В округе бродит щелкун. На это тоже ушло время. Вместе с Амиго кишлак стоял под деревом и уговаривал сталкера распуститься. Пришлось в подробностях рассказать историю взаимопонимания. Товаруга согласился слезть, но при условии, что щелкун не в обиду, конечно, удалится на приличное расстояние, а точнее скроется из вида. Когда все было улажено, уже стоя на земле и раскуривая сигаретку, Товаруга рассказал о расколе в отряде, о своих приключениях, о заразе, куда пошли фаза с пижоном и о намерении их догнать. Пока зализывал раны, вскарабкался на ель, закрепил усилитель в надежде связаться с сержантом. Он не ожидал появления кишлака, был рад и одновременно встревожен. Втроем они двинули к восточному кордону. Время от времени спецназвец прикладывался к заветной ампулке. Подозревал, что пристрастие пагубно отразится на здоровье, но иначе он не дойдет. Щелкун вывел их на след. После пристального изучения сталкер объявил, что его оставили сержанты пежон. Немногим позже наткнулись на отпечатки лап тяжелых зверюк. Их было три. А через десяток метров обнаружился протектор, отличающийся от армейского берца. Все следы объединялись в тропу. Примерно через пять километров они нагнали мутанта. Он был один и сильно хромал. Не выдавая присутствие, обошли его стороной и продолжили преследование. Еще через полтора километра след от подошвы ушел влево. Было принято решение разделиться. Кишлак с щелкуном ищут человека, а товаруга продолжит погоню за сержантом. Амига почувствовал пси-излучение и остановился. Дальше, защищенный сферой, кишлак двигался один. Он нашел профессора на окраине леса. Тот стоял неподвижно, как статуя, голова спрятана под капюшон и направлена в сторону развалин. Спецназовец не смог выстрелить в спину. Он окликнул ученого. Тот никак не отреагировал. Тогда снайпер позвал его громче. «Профессор, обернитесь!» Несколько секунд ничего не происходило, а потом начало темнеть в глазах. Контролер обернулся резко, кишлак нажал на спусковой крючок. Перед глазами опустилась мгла, слабость валила на землю, поэтому он не был уверен в меткости выстрела. В полубессознательном состоянии снайпер опустился на колени, выронил винторез. Он не знал, как долго простоял в позе кающегося. В чувство привел амига. Он толкал снайпера в бок и старался рассеять в голове темень. Щелкун предложил его понести. Кишлак согласился, но прежде хотел взглянуть на профессора. Он его убил. Пулевое ранение в голову не оставило шансов. Кешлак сдвинул просторный капюшон на затылок. Это был уже не Олег Юрьевич, которого он знал, а кто-то моложе лет на 10, с сильно выступающими скулами, с высоким раздутым лбом и головой, как у больного гидроцефалией черты профессора едва угадывались лишь темные волосы с проседью остались без изменений ноги подогнулись спецназовец повалился амига подхватил его выскочил из леса и понесся через поле к развалинам выглядывающим из высокой сухой травы черными вытянутыми коробками. когда оказались на месте кишлак уже пришел в чувство и мог стоять. Он увидел разрушенный коровник и пыль, которая облаком висела над развалинами. Было тихо. Придерживаясь за стену, снайпер прошел несколько метров, свернув за угол и резко остановился. Два огромных омерзительных мутанта лежали на земле и не двигались. Взгляд привлекло шевеление справа. Товаруга стоял на коленях и производил какие-то манипуляции над неподвижным человеческим телом. По обмундированию, по размерам Кишлак догадался, что это сержант. Заплетающийся рысцой он подбежал к ним. Фаза был тяжело ранен, весь в крови и без сознания. Сталкер спешно его перевязывал. Вокруг валялись разорванные упаковки из-под бинтов и перевязочных пакетов. Товаруга распорядился, чтобы кишлак с щелкуном срочно несли сержанта на поплавок. Он сам пойдет за пижоном и выведет его на кордон. Кишлак допил остатки ампулы. Ощутил прилив сил и вместе с тем натужную работу сердца, словно перегретый мотор на максимальных оборотах. По телу расходилась неприятная дрожь и звенела в ушах. Тем не менее, он мог идти без посторонней помощи.